Глава п я т а Логово Роузов пахнет, как заросший пылью постапокалиптический магазин «Всё для ванны и тела» со шлейфовыми нотками лака для волос. Этот запах меня всегда обескураживал, так как найти, собственно, пыль мне ни разу не удалось. Каждая комната битком набита роскошью. Попытка воссоздать французские замки со стольями времён Людовика п я т н а д т о в надежде, что пятен на розовом ковре посетитель не заметит. Если вам меньше д в а ходить вы должны босиком. В приемной стоит один единственный телевизор в доме, реликт с е м т ы х годов, который никогда не включают, и чья единственная цель существования — отражать шок на лицах гостей от того, что кто-то еще держит в доме такое ископаемое. Стоит переступить порог — к тебя покрывалом окутывает тишина, будто на месте преступления из романов Агаты Кристи, заставляя понижать голос, что отвечающий за человеческие эмоции процессор Миссис Роуз трактует как восхищение. Это ее ода, канувшему в лету позолоченному веку, когда дети подавляли все мысли и эмоции, только чтобы облегчить жизнь своим охочим довина родителям. Вишневое дерево, Плотная ткань, дамаст с рисунками цвета оникса на угольно-черном, бурбон — тысячи долларов за бутылку, запечатанный пробкой, хрустальные конфетные вазы — пустые. Витые золоченые рамы, пепельницы XVIII века из серии «Смотрим, но не трогаем» под стеклом с подсветкой. Музей истории Роузов, на которую всем наплевать, кроме сморщенных старичков Роузов, выросших здесь — и, возможно, меня, непрошенного невзрачного сорняка, если все же придется выйти замуж и остаться в этом бедламе. Ленточки Николаса из списка отличников средней школы висят в рамке сразу напротив входа в столовую. Все доказательства, что у Розов есть еще и дочь, тщательно уничтожены везде, кроме одной комнаты, которую они называют «малой гостиной». Там стоит большое фортепьяно — п о л ч и щ е фарфоровых кошек и портрет Хезер с последнего курса. На заднем плане видны лазерные лучи, а на самой Хезер — подтяжки с черными резинками. Ее мать иногда говорит о ней так, словно она умерла. Николас рассказал мне, что его сестра диджей ставит электронную танцевальную музыку, и уже заодно это она стала моим любимым членом этой семьи. «Наоми, дорогая, как я рада тебя видеть!» — восклицает Дебора и наклоняется ко мне поцеловать воздух сначала у одной щеки, потом у другой. Этому ледяному выражению лица и умению говорить гадости из-под тишка она научилась у своей свекрови, по-настоящему устрашающая личность, с которой я виделась лишь раз до того, как дьявол позвал ее домой. «Честно, эта женщина понятия не имеет, где она находится», а живем мы, с ума сойти, в Моррисе. Половина населения покрыта шерстью и питается ягодами из леса. Первая личная встреча с Деброй была травмирующим опытом. Она постоянно строчила в Бофор Гэзет такое количество жалоб на жизнь в целом, что они выделили ей колонку советов под названием «Дорогая Дебора», где она с тех пор выжимает из себя жемчужины мудрости для верных читателей по всей стране. Мне-то известно, что все жемчужины Деборы — только бижутерия, потому что она ни разу не решала проблемы сама, а всегда бросалась за помощью к Николасу. Фотографии, которая прилагается к ее разглагольствованиям, не меньше пятнадцати лет. У нее та же короткая прическа из аккуратно уложенных отдельных прядей, только мелирование стало заметнее, а кожа вокруг глаз натянулась, хотя сами они, похоже, уменьшились в половину. с е р г и я н а носит такие тяжелые, что мочки вытянулись, достигнув длины в пять сантиметров. Она сжимает мое лицо мягкими прохладными ладонями, сомневаясь, что в ней течет кровь. Иногда ее лицо слегка розовеет, но это только потому, что ее слишком долго держали на зарядке, и разъем перегрелся. «Господь всемогущий Наоми! Ты отрезала волосы! И прямо перед свадьбой!» «О чем, скажи, на милость ты думала? Какой мастер тебя обслуживал? Я добьюсь, что ее уволят!» Я ерошу свою ужасающе короткую челку, а Николас прячет усмешку, довольный, что все оскорбления вместо него мне выскажет его мать. «Это такой стиль, как у Амели!» Все с этого момента будут ссылаться на Амели в качестве оправдания своей халтуры. Буду приводить ее в сравнение, когда только смогу. д е б р а выглядит так, будто во рту у нее целый рой пчел. При твоей форме лица челка тебе совершенно не идет. Хотя, уверена, ты это уже поняла и записалась на процедуру наращивания волос. И, не дожидаясь подтверждения, торопится продолжить изучение моей внешности, как и всегда при наших встречах. «Ты вообще вся выглядишь из рук вон плохо, дорогая. Такая выцветшая распухшая. Ты нездорова?» «Да». Радостно соглашаюсь я и обнимаю ее, чего никогда не делала раньше. Вы только посмотрите, сколько новых развлечений. Чувствую, как шевелятся и хрустят кости под строгой одеждой. Ключица выпирает так сильно, будто ее скелет закопали недостаточно глубоко. Она дёргается, вырываясь, покрытая моими воображаемыми микробами. «Наоми шутит», — жалобно встревает Николас. В машине она говорила, что чувствует себя хорошо. Дебора хлопает себя по груди, будто ощутив учащение сердцебиения, и ведёт нас в гостиную, похвастаться новой вешалкой из гигантской секвой за 1200 долларов и выслушать комплименты. Я чувствую запах еды и предвкушение бесплатного ужина. Единственное, почему я до сих пор не проткнула себя этой вешалкой. Когда миссис Рос встаёт проверить женщину на кухне, я вытаскиваю телефон и н а ч и н а я стучать по клавиатуре, громко бормоча под нос. «Саша». «Картины каракули». «Зловещие фарфоровые фигурки крестьянских детишек за работой». Николас подозрительно косится на меня. «Что делаешь?» «Записываю, что нам нужно купить, чтобы ты чувствовал себя как дома. Ты ведь обожаешь это место. Никогда не хочешь уезжать, так что хочу воссоздать эту магию». Я снова утыкаюсь в телефон. «Букеты, подаренные любимыми». «Хм, придется где-то найти каких-нибудь любимых». Он указывает на предыдущий букет просто так. уже завядшей недельной давности. «Такие ты хочешь?» С сарказмом шепчет он. «Уродливый веник за 40 долларов?» «Или...» Он указывает на безвкусную изумрудную брошь в витрине. «Может, это...» «Сделает ли бесполезное украшение тебя счастливой, любимая моя?» «Если я услышу от него еще одно бесполезно, то затолкаю в багажник его самого». «А ты возьми и укради ее!» И мы посмотрим. Он поджимает губы, а у меня внутри все поет от осознания того, что я вывела его из себя. Миссис Роуз возвращается в пределы слышимости, и я беру в руки вазу, принадлежавшую матери Гарольда. «Мне нравится эта урна». «Это ваза, дорогая». Вазу она произносит как «Ва-а-за». Она просто должна ее ненавидеть. к а к легенда гласит, что как-то они со свекровью сцепились в драке, решая, где будет похоронен Гарольд — рядом с женой или с любимой мамочкой. Вообще-то Николасу грозит та же проблема. «Удивительно, что такая очаровательная урна еще никем не занята», — продолжаю я, будто не услышав. «Хотя, полагаю, однажды жилец найдется». Тут я окидываю Дебору задумчивым взглядом медленно, от макушки головы до носков снежно-белых туфель. Чудеснейшая т ь семейная реликвия. Только представьте, когда-нибудь они все будут стоять в моем доме. Ник, посмотри, так и вижу эту прелестную урну у нас на холодильнике, да? Он прищуривается, услышав это сокращение своего имени, и собирается ответить, но миссис Роуз успевает влезть первой. Никки. что скажешь о новой прическе Наоми?» Невозмутимый вид он сохраняет только потому, что стоит прямо напротив окна. Вытолкнуть его наружу мне не составит ни малейшего труда. «Наоми всегда выглядит превосходно», — отвечает он и, отойдя на три шага в сторону, добавляет. «У нее достаточно широкий лоб, поэтому она может позволить себе короткую челку». Свои мерзкие ухмылочки — они прикрывают синхронным жестом. Николас замечает это и тут же с потрясённым видом опускает руку. Я улыбаюсь, подтверждая его худшие страхи. — Да, н и к и ты превращаешься в свою мамочку. — Ну разве эти розы не прелесть? — спрашиваю я Дебору, указывая на коричневые сухие стебельки с прошлой недели. — Ваш сын такой заботливый, всё время дарит цветы. «О, да, он просто умничка», — воркует она. «Никитак меня балует! Что за чудесный мальчик? Он и с тобой такой же, у в е р е н н о Моя улыбка принимает недобрый оттенок, и Николас уставляется под ноги, рассматривая что-то занимательное на ковре. «Только взгляни на эти свежие!» — зовет она меня в малую гостиную. «С маленького столика...» На меня насмешливо смотрит с прискорбием, п о т р а ч е н н ы е еще 40 долларов. Логотип бензозаправки он с упаковки оторвал. Но что делать, когда с холодами розы достать будет все сложнее? Придется раскошеливаться на сотни баксов в неделю за доставку из цветочного магазина. Просто сокровище! Деборо сует букет мне под нос. Я наклоняюсь и вдыхаю. «Так вот, как пахнут цветы!» «Никогда не видела их так близко, так что даже понятия не имела!» Николас вздыхает, подняв очи г о р е и вот еще что мне привез Николас? Посмотри!» д е б р а откидывает крышку черной бархатной шкатулочки, внутри которой поблескивает лента с коричневыми бриллиантами. Никогда не понимала этого увлечения ими. «Такое уродство мне не нужно!» Подари кто-нибудь такое, я бы никогда и не надела. И все же меня чуть ли не подташнивает от зависти. «Вы с ч а с т л и в и т с я произношу я, не отрывая взгляда от Николаса. Голос звучит фальшиво, и я знаю, что мы все это слышим. «Какой был повод?» «Наша с Гарольдом годовщина!» Гарольд, сутулившись, дремлет в кресле, устроившись на боку. Она будет его, дёргая за воротник, пока он, наконец, не выпрямляется. — А что он подарил тебе, дорогой, клюшки для гольфа? Гарольд, подпрыгнув, хрюкает. По разговорам носом он специалист. — Повезло, повезло, повезло, — пою я. — Вам так повезло, что ваш взрослый сын покупает вам бриллианты и клюшки для гольфа в честь годовщины, которая даже не его. даже представить не могу, до чего он дойдет на нашу с ним годовщину». Выделив местоимение, произношу я, в этот раз не осмеливаясь взглянуть на Николаса. Он хочет поймать мой взгляд, чтобы показать, что уже дошел до точки кипения, а я ему такой возможности не даю. «Беседа с миссис Роуз всегда состоит из ее восторженного кудахтания над Николасом, пополам с жалобами, так что самое время ей перейти ко второй части». Она спрашивает, почему никто еще не получил свадебные приглашения, ведь она уже выбрала и открытку, и текст. Я молчу, оставив Николаса выкручиваться в одиночку. По правде говоря, мы с Николасом не можем решить, какое фото с помолвки послать. Большинство пар прикрепляют их к предварительным пригласительным, но так как мы их не отправляли, д е б р а настаивает, что мы непременно обязаны приложить их к официальным приглашениям. «Я хочу использовать ту, где меня сняли в фантастическом ракурсе. Там кажется, что у меня и ресницы длинные, и губки пухленькие, и грудь больше». Вся магия фотогеничности на этом снимке досталась мне, поэтому у н и к л а с а один глаз совсем закрыт, а другой еще закрывается. Фотосессию проводили в довольно морозный день, поэтому на фотографии первыми в глаза бросаются его торчащие под рубашкой соски». Каждый раз смеюсь, когда вижу. Николас, в свою очередь, хочет использовать тот кадр, где он выглядит как модель из мужского журнала, а у меня от ветра волосы все лицо закрывают. «О, я думал, мы их уже разослали», — отвечает Николас матери, — «это я виноват». «Лучше поторопись», — предостерегает Дебора, — «или никто не придет». Уши Николаса дергаются точно локаторы. В глазах зажигается огонек надежды. Эти приглашения никогда не попадут на почту. У меня нет никакого права обижаться, что он не хочет жениться на мне, потому что я тоже не хочу выходить за него замуж, и все же обидно. Я успокаиваю себя тем, что не хочу выходить за него замуж сильнее, чем он жениться на мне. Но когда мы на минутку остаемся одни, улыбка исчезает с его лица и он шепчет мне на ухо, «Почему ты никогда не встаёшь на мою сторону? Ты всегда бросаешь меня одного. Ты всегда бросаешь меня первым», — ш и п л ю я в ответ. Женщина приготовила телятину. Телятину я не ем, и миссис Рос об этом знает. Вот почему до сегодняшнего вечера в меню всегда было второе блюдо на выбор, но не сегодня. должна признать у нее творческий подход к ответному удару. Она внимательно наблюдает за мной, жадно ожидая реакции, так что я смотрю ей прямо в глаза и откусываю огромный кусок. Сегодня приходится забыть о собственных моральных убеждениях. Я съем этот несчастный полусформировавшийся зародыш теленка, если это заставит Николаса, как полного болвана, бросить меня прямо перед его матерью. Вот какая у меня цель сейчас, до чего я докатилась. Взгляд Николаса п р и г в о ж д а е т меня к месту. Чем сильнее он сердится, тем больше мне хочется танцевать. Он подаёт столько невербальных сигналов, очень явно подсказывающих, что двигаюсь я в верном направлении. Стеснутая челюсть, подёргивание мышц, сжатые кулаки. Кто-то должен научить его, как блефовать в покере, или его оберут до нитки. возможно, даже я, при неизбежном разводе. Мы с моим великолепным адвокатом уедем в закат, забрав всё, что у него было. «Ники просто обожает телятину», — мурлычет миссис Роуз. «Вообще-то нет, но спорить он не станет». «А что ещё любит ваш взрослый сын?» — спрашиваю я. «Вы проводите с ним времени больше, чем кто-либо, так что с этим вопросом только к вам». я драматично вздыхаю. «Даже сейчас я многого не знаю. Наш Ники, на удивление, загадочный». На этих словах он тут же смотрит на меня, и в глазах читается искорка веселья. «Не стоит себя недооценивать, Наоми», — отвечает он. «Думаю, ты приближаешься к разгадке». «Да, похоже на то. Хотя потребовалось некоторое время. Но не всем же схватывать на лету». Я, прищурившись, наблюдаю за ним, перекатывая в руке бокал с клюквенным соком. «Ты не хочешь поделиться с родителями важными новостями?» Наконец произношу, улыбаясь уголком губ. Он мрачнеет, брови сходятся на переносице, а его мать вне себя от волнения. Наверное, поверить не может, что в его жизни произошло что-то, о чём она узнает не первый. «Новости?» «Какие новости?» «Расскажи нам, н и к и «Расскажи им, н и к и Копирую я. д е б р а в панике смотрит то на меня, то на него. Разумеется, до смерти боится, что я беременна. Ребенок вне брака. Что скажет пастор Томас? Чтобы напугать ее еще больше, я рассеянно провожу рукой по животу. Она издает какой-то резкий прерывистый звук, точно скрежет стула по деревянному полу Николас замечает мой жест Любимая, я понятия не имею, о чём ты говоришь. Это не ч а я н н а я радость. Я наслаждаюсь моментом. Мы не планировали, что всё произойдёт так быстро, но так устроена жизнь. Если есть какие-то новости, скрипит зубами он, то точно не у меня. Я наклоняю голову набок «А разве у нас не случилось ничего интересного за последнее время?» «Кстати, о новостях!» — вмешивается Дебора, пытаясь переключить внимание обратно на себя. «Приближается моя пятая годовщина в газете!» «Мы знаем!» — бормочет Гарольд, раскладывая на коленях льняную салфетку. Дебора выразительно смотрит на него, пока он не заправляет вторую за воротник. Готова спорить... За год она приучит его надевать на грудничек. «Мы все знаем». К его огорчению Дебора накладывает ему на тарелку еще артишоков. «А они могут не знать». Она написала об этом Николасу три раза на этой неделе, намекая, что если он хочет пригласить ее в ресторан, то только не врубить Юздэй, пиратский дворик или Эпплби, который она продолжает бойкотировать, так как разругалась с персоналом. «Поздравляю». На автомате реагирует Николас. «Да, большое достижение, правда? Думаю, я решила проблем больше, чем мэр. Недавно спасала браки на каждом шагу, но вот прочитаешь завтрашнюю колонку, увидишь, что даже я не могу помочь даме, пару дней назад молившей о помощи». Дебора улыбается, точно съевший канарейку кот. «У нее роман с мастером на все руки, с рабочим». «Как жаль, что Николас не распускает руки. То есть совсем ничего ими не делает», — произношу я, возвращаясь в центр внимания. «Мне приходится совсем справляться самой. Но у меня, что интересно, даже лучше получается». «Маловероятно». Взгляд Николаса, кажется, может иссушить меня до мумии. «Справляться самой?» — повторяет д е б р а обернувшись к нему. «Что-то сломалось?» н уме не должна ничего чинить так она может только еще больше напортить а выбора нет заговорщиским шепотом признаюсь я положение отчаяное н а николас своим инструментом пользоваться не хочет я касаюсь ногтем губ видея как он напрягся николасу инструменты не нужны решительно заявляет дебора не замечая что мы общаемся с шифром скрывающим ненависть «Если что-то сломалось, вызови мастера». «Хорошая мысль. Не знаете, о ком там та дама писала?» С Николаса довольна. «Работать руками, — с выражением говорит он, — не имеет смысла, если твоя невеста думает о чем-то своем и, можно сказать, вообще не участвует в процессе». Судя по тому, как запотела вилка у него в ладони, руки у него сейчас горячие и влажные. А вот что бывает, когда называешь меня куклой на полке. Так значит, я мало общаюсь за ужином с его родителями. Ох, как он пожалеет об этих словах. «Гарольд!» — рявкает Дебора. Гарольд подпрыгивает. «Что?» «Дети живут в никуда негодной лачуге. Заставь их вызвать рабочих!» Гарольд, заставляющий меня или Николаса что-либо сделать, сама мысль об этом нелепа. он не в состоянии просидеть с открытыми глазами хоть одну рекламу. А из кресла Гарольд встаёт, только чтобы дойти до другого кресла. Они с женой сейчас в парных свитерах винного цвета. И из-под его воротничка с закруглёнными уголками торчит повышенная волосатость, что заставляет меня и с к о с а взглянуть на Николаса, представляя, каким в старости будет он. Последний раз право на своё мнение — У Гарольда было в 1995 году, и с тех пор он живет только ради того момента, когда ему разрешат лечь спать. Поверьте, большего о г а р о д е вам знать не захочется. Он как лазанья, уже три месяца стоящая в глубине холодильника, и с каждым слоем становится все хуже. За ужином он обязательно пьет с е л ь т е р с к у ю воду, а его седые добелизные да волосы, как и брови, торчат короткими пучками хлопка. Если сидеть прямо напротив, то сквозь этот причудливый пушок все видится в полупрозрачной дымке. Общается он преимущественно фырканьем, кряканьем и хрюканьем. Как-то я наткнулась на него с плейбоем в руках, и он спросил «Ты когда-нибудь была с мужчиной в возрасте, Нина?» Мой начальник, мистер Ховард, рассказывал, что знал г а р р и д а еще много лет назад, и что его командировки в Неваду в 80-х на самом деле означали посещение мужского клуба «Беллы». Как невинный наивный цветочек, я, конечно, представил элегантных джентльменов с сигарами, играющих в карты. Последовавшие потом пояснения Зака оказали в равной степени травмирующее и завораживающее действие. С Николасом этим открытием я делиться не стала. придерживая информацию, жду нужного момента, когда собью его с ног, чтобы после такого он точно не смог подняться. У меня будет мой треклятый лимонный пирог, а твоя мать вообще не приглашена на свадьбу. Удар ногой с разворота. Вместо платья я надену фраг, и мы сбежим, чтобы обвенчаться тайком. Удар ребром руки по горлу. Мы никогда не назовем дочь в честь Деборы, «Удар ногой в грудь!» «Я уже год не пользуюсь вощеной ниточкой для зубов!» «Аперкот!» «Твой отец ездит в бордели!» «Позвоните коллектору», — советует Гарольд. «Скажите, что не будет ордера, он ничего не получит!» «А потом возьмите и спрячьте все в загородном доме!» «Хотелось бы мне тоже жить в том мире, где сейчас находится Гарольд, участвующий в какой-то своей беседе», параллельно нашей. «Вообще-то, — сообщаю я, — мы хотели сказать, что собираемся завести собаку». «Это не так!» Николас сильнее вцепляется в вилку. Я потягиваю клюквенный сок. «Какая гадость!» «Какую-нибудь маленькую, тявкую еще. Может, т е р ь е р а или чихуахуа?» У Николаса на щеках желваки ходят ходуном. «Наверное, мы и кошку тоже заведем». — размышляет он. Дебора хмурится, глядя на меня. — А разве у Наоми нет аллергии на кошек? — В самом деле. Николас улыбается своей чистой тарелке. Он съел все до крошки, даже грибы в сливочном соусе, которые не любит. — Ну что за славный мальчик? Спорим, еще и хвостом виляет. Ждет, чтобы его по головке погладили. Николас делает вид, что задумался. Даже, наверное, две кошки, чтобы не скучали. «А я тут подумала, — перебиваю я, — разлад между нами становится все очевиднее. Даже г а р о л ь теперь слушает, что не буду менять фамилию после свадьбы. Многие женщины так делают». Это Дебору ни капельки не волнует. Уверена, она даже рада. Не придется делить имя с еще одной женщиной. Я невозмутимо меняю тактику. «Вообще-то, — протягиваю я, — сейчас бывает, что имя меняет мужчина. Николас в е с т ф и л д В этом есть своя прелесть». «Он не может поменять фамилию!» — вскрикивает Дебора. «Почему нет? Женщины же постоянно меняют. Что соус для гусы, не то и для гусака?» Николас, не удостоив меня ответом, только качает головой. «Ну, это просто смешно!» х т и т его мать. — У него очаровательная фамилия. Не то чтобы твоя, не... Звучит, но уж точно не такая необыкновенная, как Роуз, согласись. Доктор Роуз, вот как его все знают здесь. И он не будет ее менять. Уверена, он захочет, чтобы и дети тоже носили фамилию его семьи. — А у нас не будет детей, — объявляю я. — Я бесплодна. «Потеряла матку при участии финансовой пирамиде». Николас со стуком бросает вилку на стол и встаёт. Стол он обходит топая громко, но недостаточно, чтобы заглушить испуганный вскрик матери. «Уже поздно!» — сердито зыркнув на меня, произносит он. «Пойдём, Наоми». Я взмахиваю рукой в направлении тарелки, притворяясь непонимающей. «Но ну, я ещё не закончила!» Не. схватив меня за руку, возражает он. «Закончила». Николас так хочет вытащить меня из дома, разве что не перекидывает через плечо. щ ё к и горят от ощущения победы, и я чувствую, что вся сияю. Тяжелый случай. Вот так я хотела выглядеть на фотографии для свадебных приглашений. Очень хочется упасть на пол и смеяться, пока не треснут ребра, но меня тащат к двери. Сейчас он весь сгусток напряжения». «Спасибо за ужин!» — радостно кричу я через плечо. о в а ш в з р о с л ы й сыны, я очень вам благодарны!» «Перестань так говорить!» — яростно требует он, дёргая меня за руку, когда я упираюсь каблуками в одну из клумб. «Перестать благодарить за обед? Это не очень красиво, Ники!» По дороге домой мы терпим друг друга молча, мысленно готовя аргументы для спора. остановившись в пятне света на нашей подъездной дорожке, тут же выходим из машины, с такой силой хлопнув дверьми, что ураган бы обзавидовался. «Не хлопай дверью моей машины!» «Ага, будто сам её мягко прикрыл. Он просто обожает этот символ своего положения в обществе и наверняка женился бы на ней, если бы это было приемлемо в социальном плане». «Твоя машина не настолько красивая!» И даже не первая в рейтинге надёжности автомобилей. Надеюсь, птицы будут какать на неё каждый божий день до скончания веков. Прямо на лобовое стекло у самого его лица получится отличная белая клякса. Ты бесишься, потому что сама сидишь за рулём шерстяного мамонта. С моей машиной всё в порядке. Не сомневаюсь. Когда-то она была в отличной форме. Году так в 1 9 9 9 «Вот о л ь к о послушайте. Дон вряд ли вообще водил машину старше двух лет. п о к у п а я то, что могу себе позволить. Не у всех такие богатые родители, способные оплатить обучение в школах для мажоров в Новой Англии. Хочешь учиться в колледже? Так иди учись. Но не надо наказывать меня за то, что могу позволить себе купить прекрасный автомобиль». Вот мы и подошли к главной причине. У Наоми нет диплома об окончании колледжа. у Наоми нет шикарного автомобиля. Как же оценить ее без этих необходимых вещей? Мои родители сказали бы, что стоило больше трудиться и подать заявки на стипендии. А та фраза Николаса во время игровой вечеринки, что мне не нужна работа и как никто не верит в меня. Жаль, нельзя вернуться в прошлое, я бы дважды дверью хлопнула. Я замедляю шаг, чтобы зайти в дом последний. «Можно будет устроить такой террорам, как захочу». Стены трясутся, пол под ногами расходится, точно тектонические плиты. Потолок идёт трещинами, превращаясь в карту чёрных извивающихся дорог. Мы принимаем боевые стойки, готовясь к битве. Глаза застилает малиновым туманом, в воздухе пульсирует злоба. «С твоим датчиком уровня топлива всё в порядке». Одна из самых язвительных фраз, что я могла сказать. «Ты просто не можешь признать, что не заметил, как низко опустился уровень бензина». Глаза у него совсем безумные. Тем вечером у б р е н д и я заметила, что радужка меняет окрас. И сейчас они цвета четырех всадников апокалипсиса, скачущих на монстрах, слепленных из грозовых туч. Я почти вижу вспышку молнии, предвещающую дождь и саранчи. Он ерошит волосы. разноцветное колесо оскорблений крутится у него в голове и останавливается на том, которого я не ожидала. «Мне не нравятся твои спагетти! Совсем безвкусные!» «Как скажешь! Теперь у меня есть отговорка, чтобы не готовить. Мне не нравится твой тупой галстук из «Как приручить дракона!» Он так гордится этим галстуком, потому что на нем изображен беззубик, остроумный каламбур, когда твоя профессия — д а н т и с т От гнева у него вспыхивают щеки. Забери свои слова обратно. Пожимаю плечами, улыбаясь про себя. Но, судя по его реакции, мое маленькое злорадство не так незаметно, как я думала. Иногда я спрашиваю себя, почему вообще пытаюсь быть с тобой? Полностью это чувство разделяю. Да? И почему же? И он не выдерживает. «Ты постоянно жалуешься на маму, будто я сам не знаю, как она усложняет нашу жизнь. И то, что ты нудишь без конца и всегда бросаешь меня на растерзание волкам, положение не улучшает. Ты и сама-то не подарок, Наоми. Думаешь, в тебе меня всё устраивает? Думаешь, я не чувствую, что способен на большее, если бы мне не мешали?» Его грудь тяжело вздымается, и выглядит он так, будто может сейчас выбежать за дверь и больше не вернуться». чтобы раззадорить его еще сильнее, я выдаю смешок. «О, пожалуйста, просвети же меня, Николас! Как это я тебе мешаю?» Теперь он в ярости. Галстук распущен, руки в боки, и так возмущен, что видно, как сокращаются поры кожи, сквозь которую пробивается намек на щетину. Вместо рта презрительный изгиб. Взгляд опускается на логотип «Стиллерс» на моей толстовке — он стискивает челюсти с такой силой, что я понимаю, теперь там есть тонюсенькая трещинка с моим именем. Рентгенолог будет в шоке, однажды увидев слово Наоми, выбитое прямо на кости. Например, я ненавижу этот дом. Брови у меня ползут вверх так высоко, что почти касаются челки. Ты же сам его выбрал». в с т р е ч а в ш и с ь 11 месяцев, мы взяли свои одинокие жизни и объединили в одну. Этот был первым из предложенных домов. В нас бурлила энергия и порхали бабочки. Планы строились один за другим. Мы повесим полки. Может, хозяин позволит нам поменять кафель в ванной, заниматься всем вместе. Как будет весело! Вспоминать прошлое более счастливое время, как вспоминать сон, который приснился сто лет назад. Всё в каком-то искажённом цвете и совсем лишено смысла. Осматривая этот дом, мы мечтали, каким сделаем наше уютное гнёздышко, так что не обратили внимания на узкую подъездную дорожку, куда две машины вставали с трудом. Не заметили, что полы неровные, и теперь стоит уронить бальзам для губ, как приходится бежать за ним, пока не закатился подо что-нибудь». О том, что свободная комната под кабинет только одна, мы тоже не подумали. Она, конечно же, отошла ему. «Иногда я принимаю опрометчивые решения», — парирует он, явно намекая на свое предложение руки и сердца. «Мне не нравится наша улица. И вообще этот район. Если смотреть с нужного ракурса, Морис — очень живописный городок, а мы поселились в самой уродливой его части. Здесь ничего нет». Он видит вопросительный знак, отразившийся на моем лице. «Я лучше бы жил поближе к природе», — выпаливает он. «Вокруг нас леса, поля, а тут дворик крошечный, плевок до забора долетит». «Ну и что?» — подталкиваю я. «Хочешь стать одним из тех из рекламы? Сидеть на горе со своим лабрадором-ретривером и сходить с ума по запаху леса?» «Да!» — почти кричит он. «Хочу. Думаю, в таких условиях мне будет лучше всего. Но ты же этого не допустишь, Наоми. Я сразу могу сказать. Ты вполне довольна в своей бетонной тюрьме». «О боже». Закатываю глаза я так сильно, что вижу потусторонний мир. «Сходи в поход». Мечтаешь о б о с с е й н е или весенней депрессии, заперев себя в темной комнате и не высовывая носа наружу. Дорога до работы не считается». потому что по пути ты сидишь в машине. И я вижу тебя, Наоми. Вижу, что ты никогда не смотришь на небо. Не можешь просто остановиться и понюхать. Он видит, с каким нетерпением я жду продолжения, поэтому резко заканчивает. Знаешь, ты вообще не живёшь. А я и не догадывалась, что тебе так хочется быть поближе к природе. Говорю я пальцами, показывая знак кавычек. Он это терпеть не может. «Чего ты там насмотрелся по Ютубу в своей компьютерной жене?» «Нет, серьёзно, откуда это взялось?» «Из моего сердца!» Орёт он, и получается так искренне и взволнованно, что меня сгибает пополам от хохота. «Заткнись! Прекрати смеяться!» Теперь он меряет шагами комнату. Похоже, всерьёз об этом размышлял. «Кто этот человек в моей гостиной...» с глазами цвета Армагеддона и страстным желанием пускать камешки по озерной глади. «Я хочу шлем с фонариком на лбу», — не успокаивается он. «Хочу камин, дробовик. Вдруг к дому подберутся койоты. Хочу лопаты и сарай для них. Хочу каноэ». «Не позволяй мне встать между тобой и каноэ», — самым серьезным видом говорю я. «Николас, я поддержу все твои мечты», «Пожалуйста, купи себе каноэ. Ничто не доставит мне большей радости, чем вид тебя, застрявшего посередине озера». «Мне нужно почувствовать себя живым». «Думаю, тебе нужен батончик мёсли и, может, пробный забег с бойскаутами». «Я знал, что ты не воспримешь меня в с е р ь е з поэтому никогда ничего не говорил. Но я больше не могу держать это в себе. Наоми клянусь, я начну жить так, как хочу». Создам себе жизнь такую, как я хочу. И в ней будет все, что мне необходимо. Неважно, какой ценой. Впереди не ждет вечность. Мне уже за тридцать. Верно. Ты почти старик. Время пришло. Начинай жить своей идеальной жизнью. Я с е р ь е з н о Он пальцем скидывает на ладонь монетку, лежавшую на телевизоре. Орел мы делаем по-моему. Решка. Всё остаётся, как было. Ты хочешь распланировать наши жизни, подбросив монетку? Пожалуй, ты прав. Почему бы ему не загадать так на наши отношения? Орёл, мы расстаёмся. Решка. Подкидываем монетку снова. Можно было бы расстаться прямо сейчас. И свалить всё на этот кругляшок. Блеснув в воздухе, он приземляется ему на тыльную сторону ладони. Николас не сводит с него глаз. «Ну?» «Думаю, ты сама узнаешь». «Великолепно. Держи меня в курсе». Я вытягиваюсь на нашей трёхместной кушетке и лениво улыбаюсь ему. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи?» «Если хочешь, чтобы я лёг спать, тебе придётся встать. Сегодня я сплю на диване». «Нет. Можешь спать в своей усыпанной конфетами кровати, а я остаюсь здесь». Он проносится мимо меня в спальню и закрывает дверь с едва слышным щелчком, который каким-то непонятным образом хуже, чем грохот. Потом я слышу, как срабатывает замок, и наступает тишина. Мы никогда не кричали друг на друга раньше. Обычно мы так стараемся не раскачать лодку, что, наверное, говорим правду всего на 80%. Впервые мы высказали всё на 100%. И разумом я понимаю, что должна чувствовать себя хуже, но почему-то наоборот лучше. Время идёт, я слышу, как он закрывает ящики шкафа, как поскрепывают пружины в матрасе, когда он перекатывается по кровати с такой силой, с какой только может. И вдруг я понимаю. Мы вместе почти два года, и это наша первая ссора».